А стой парень, работяга, и меньше всего богема. Что везло ему, это да, у нас его считали гением, он даже выпустил книжонку в два листа. Вы знаете, что это тогда было? Хорошо. А второго Мищенко вы знали? Его, кажется, тоже печатали. Даже очень здорово, у него были стихи даже в «Молодой гвардии», а это толстый журнал. Так, а третий? Ну, а третий был просто хороший парень от Сахии, Писал что-то, печатался где-то, а где и что, никто толком не знал. Наверное, в таких изданиях, как «Жорнов», «Крестьянская газета», «Земля советская». С ним я был просто хорош, да и все. Его гением никто не называл. Ну, а муж, вы его видели? А как же? Муж и был виновником всего торжества. Он на первой скамейке сидел. Целую неделю этот болван слушал все, что говорили о его жене и о нем самом А что ему оставалось еще делать? Яков Абрамович резко остановился перед Зыбином. — Вот именно! — воскликнул Зыбин. — Что делать? — Раз ты полез мордой в помойную бочку, тогда ничего не поделаешь, хлебаешь досыта. Ведь это он настоял, чтобы ребят судили за изнасилование его жены. Именно так и толковалась предсмертная записка. Защита же, наоборот, стояла на том, что никто ее не насиловал. Сама все организовала. Сама пришла в номер, сама перепилась и легла под кого-то. Что же еще? Прокуратура же уперлась намертво. Не сама напилась, а напоили. Помните? Три знаменитые японские добродетели. Ничего не вижу, ничего не слышу, ни о чем не рассказываю. Вот так себя и вели судьи. Ой, кто только не прошел тогда перед судом. Писатели, около писателей, редакторы, агенты угрозыска, дельцы, студенты, профессура. Допрашивали пристрастно, глумились, сбивали, угрожали, ловили. В общем, я представляю, что такое вдруг с улицы, предстать перед таким вот трибуналом. И вот тут мне два свидетеля вспоминаются. Один мужчина и одна женщина, хотя это не особенно по существу, да нет уж... — Расскажите, пожалуйста, — попросил Яков Абрамович, — кто же она была такая? — Лучшая подруга Кравцовой, некая Магевич. Красивая черная девушка с матовым лицом, похожая на турчанку. Ее пригласила и привела сама Вероника. — Писатели, мол, придут. Весело будет. Пойдем. Ну-то и пошла, а потом почувствовала неладное, верно, поняла, что это не попойка, а еще что-то, и ушла. Господи! Ну что ей за это было? Ей чуть в лицо не плевали. То зачем ты пришла, то зачем ты ушла? Задавали вопросики, знаете, как-то умеют прокуроры с смешечкой. Обрывали, орали. Прокурор дул воду стаканами, и у него пальчики дрожали. Кончилось с тем, что ее с парки чуть не усадили рядом со Старковым, но кто-то, наверное, вовремя опомнился. Как же женщине пришить соучастие в изнасиловании? Впрочем, в этом чуду все было возможно. Так вот, я поражался этой Магевич. Как она сидела, как отвечала, как слушала. Не плакала, не кричала, а просто сидела и слушала. А вокруг нее визг, смех, рев, прокурорская истерика, весь шабаш нечистой силы. А она ничего. Очевидно, адвокаты ей сказали, молчи, они сейчас все могут. На них управы нет, и она молчала. Вот это первая свидетельница защиты, которая мне запомнилась. Но вы говорили, что их было двое? Да нет. Их было много, человек двадцать, но запомнились-то мне особенно эти двое. Второй был мужчина. Назым Хикмет. Я его знаю. Он постоянно ошивался у нас в буфете, в коридорах, на переменах. Вот его. Вызвала защиту и попросила рассказать о его знакомстве с Кравцовой. Ну что ж он рассказал? Однажды рассказал он. Стоит он на задней площадке трамвая. Дело было позднее. И вот подходит к нему красивая, рослая женщина, представляется и говорит, что ей очень хочется с ним познакомиться. Ну что ж, он мужик что надо. Я очень рад, отвечает Хикмет. Тогда она сразу сходу зовет его к себе. Я, мол, одна, муж в Крыму, идемте выпьем, потолкуем. Все это Хикмет рассказал просто, спокойно, не спеша, с легким приятным акцентом. Впечатление от рассказа осталось тяжелое. Даже муж что-то заверещал.